Глава 23. Казалось, за мной не дверь захлопнулась, а капкан. Подавив желание развернуться и умчаться обратно в свой новоприобретенный кабинет, я взглянула на широкоплечую фигуру у окна и смущенно подпила взор. Наверное, нужно было подождать, а не греть уши, переминая с ноги на ногу на пороге. Роберт с кем-то разговаривал, причем довольно мило и чертовски дружелюбно отчего внутри сжималось и разжималось сердце, проталкивая загустевшую кровь. Выдохнув, притаилась, старательно изображая незаинтересованность. И вообще, меня здесь нет. Не уходить же, раз вошла. Громов обернулся, кивнул и приложил руку к телефону, прикрывая динамик, прошептал. «Мария, проходите, присаживайтесь». Он указал на свободный стул напротив рабочего стола и вновь вернулся к разговору. Повинуясь, осторожно стараясь не создавать лишнего шума, прошла до указанного стула и плюхнулась на него, не пытаясь грациозно выставить ножку. Ножки меня как раз и не держали. Надеюсь, он вызвал не потому, что я слиняла с утра пораньше, не дожидаясь, когда Роберт объявится как рыцарь в сияющих доспехах и возьмет за привычку отвозить меня на работу. Вечером накануне он вновь предложил отвезти меня на работу, а я всеми силами пыталась отказаться, но безрезультатно. Спорить с ним было бесполезно. Но заглянув в машину, провожая Дарину и Руслана, меня осенила гениальная идея. Аккумулятор разрядился, и как я сразу не додумалась. Вытащив его с помощью молитв и взявшись, словно из ниоткуда силой Геракла, донесла аккумулятор до дома и поставила на зарядку. На утро проблема разрешилась. Впрочем, я уже приглядела новый. Нужно будет заехать и купить. И пока я прокручивала в голове список дел, Роберт закончил разговор и опустился на стул напротив меня, скрестив руки на груди. Рукава его рубашки цвета серого неба были собраны на локтях, а ворот расстегнут на пару пуговичек. В образовавшемся вырезе проглядывались темные волоски. От открывшегося участка тела, который сковырнул в памяти обрывки той самой ночи, опалило щеки новой волной хлещущей по сосудам, как кнут крови, а язык прилип к небу. «Доброе утро, Мария!» Улыбнувшись, он скользнул взглядом, цепляясь за вспыхнувшие щеки. «Ох, и почему рядом с ним я превращалась в чересчур эмоциональную дуреху?» «Доброе!» Собравшись, ответила и удивилась тому, как томно прозвучал голос. А ведь я не на этот эффект рассчитывала. В горле пересохло. Оттого получилось с придыханием. Дарина бы оценила, впрочем, Громов тоже. В глазах я заметила вспыхнувшие искорки. «Вы не дождались меня?» Заключил он, сместив густые брови к переносице. Сглотнув, кивнула, продолжая доброжелательно улыбаться и прятать нервно подрагивающие руки на коленях. Я устранила неполадку. И что же сломалось? Аккумулятор сел. Зарядила. Сегодня планирую добраться до магазина и приобрести новый. Так что, думаю, подобных неприятностей больше не будет. Протараторила с такой скоростью, что Громов и слова вставить не мог. Роберт усмехнулся, но согласился, что проблема устранена, и в его помощи я не нуждаюсь. А жаль, Мария. «Мне было приятно подвозить вас и ваших сыновей», — добавил он, продолжая буравить взглядом. «И за что ему такие глаза даны?» Словно в душу глядел и выворачивал ее наизнанку. «Чуть тряхни, и из меня вылетят пулеметной очередью все секреты». «Я благодарна вам за помощь, Роберт Васильевич», — учтиво ответила, борясь с хрипотой. «Надеюсь, машина меня больше не подведет». Понимающе кивнув, Роберт поддался вперед и опустил руки перед собой на гладкую столешницу. Скользнув взглядом по кистям, я приметила, что раны у него заживали и не выглядели так ужасно, как вчера. «Идете на поправку?» Улыбнулась, стараясь разбавить повисшую тишину. «Да», — согласился он. «Обработал вчера, как вы и велели, Мария». «Ну вот зачем так-то говорить?» Чуть не зарычав, в голос произнесла. «Вы вызвали меня по рабочему вопросу?» Хмыкнув, он кивнул. «Да, хотел вам кое-что передать. Обычно этим занимался предыдущий бухгалтер, но после бунта на корабле пришлось взять на себя. Я в таких делах не силен и уверен вам, Мария, разобраться не составит труда». Приняв бумаги, которые Роберт поднял с края стола и передал мне, мельком глянула. — По спонсорской программе? — Да, в том числе. — Хорошо, я все изучу, и если будут вопросы, обязательно переговорю с вами. — Я и не сомневался. Отозвался Роберт, принимая прежнюю позу, выжидающего хищника с ленивой грацией, как маскировкой. — У вас есть еще вопросы? Мне не терпелось подскочить и смыться. Казалось, внутренности готовы были превратиться в желе и растечься. Рядом с ним контролировать себя невозможно. «Да, есть». Он кивнул и охладил мой пыл улепетывать сверкаопятками. «Вы так и не сказали, когда мы поужинаем». Изумленно уставившись на самодовольную гримасу, я захлопала ресницами со скоростью света. Поморгав, нервно улыбнулась и повторила свой прежний ответ. «Боюсь, Роберт Васильевич, у меня пока нет совершенно ни одной свободной минутки». Он покачал головой, но не стал напирать. Я надеюсь, что она, минутка эта, у вас появится. Как только, так сразу. Кивнув, я поднялась и всем своим видом показала. Мне пора работу работать. Роберт больше не задерживал. Но и я не могла остановить себя. Мчалась, с трудом разбирая дорогу. Казалось, он шел следом, но, обернувшись, я не увидела никого. Выдохнув, добралась на ватных ногах до своего кабинета, закинула бумаги, которой обязательно посмотрю, как только освобожусь, и помчалась к Маргарите. Она уже ожидала меня, закопавшись в новых документах. Распахнув дверь, я практически наткнулась на чью-то спину. «Ой, извините!» Пробормотала, потирая нос, которым врезалась в спину стоящего передо мной мужчины. Задрав голову, отметила густую светлую швелюру и приятный аромат дорогого парфюма. Он обернулся и расплылся в самой масляной улыбке, которую я только встречала. Скривившись, попыталась изобразить что-то похожее, но Маргарита быстро вмешалась, разбавив обстановку звонким голосом, в котором зазвучали стальные нотки. «Мария, я как раз про вас говорила». Она подлетела ко мне, подхватывая под локоть и уводя в сторону от улыбчивого парня. «Познакомьтесь, это Лука, Мария». «Мой новый бухгалтер». Тот скользнул чересчур заинтересованным взглядом по моей скромной персоне. Поежилась во второй раз. Тем временем Маргарита указала на парня, которого с трудом можно было охарактеризовать как взрослого мужчину. Юнец в костюме от Армани. Она представила его. «Лука Матвеевич Холин». О его должности, обязанностях и прочем я узнала накануне но никак не могла подумать, что тот, кого Маргарита не взлюбила с первых минут, а по ее рассказу было понятно и без всяких домыслов, был так молод и чертовски хорош собой. Вот если еще чуть старше, Дарина захлебнулась бы слюной. Стоит ей рассказать про вундеркинда, треплющего нервную систему моей начальницы, как она изведется, пока не узнает все о нем. Минус для женщины без постоянного партнера. «Приятно познакомиться», — ответила, стараясь сохранить маску невозмутимости на лице. Встречу с Лукой я ожидала, понимая, какую важную роль он играет в этой войне. Но вот так, чтобы и сразу, да еще с порога врезаться носом в его спину, что он подумает о новом сотруднике с двумя левыми ногами? Чуток растерявшись, все же собралась и перебросилась с ним парой учтивых фраз. «Давай понять, я на стороне добра». «Меня этот вундеркинд не победит и уж тем более не перетянет на вражескую территорию». «Лука, вы хотели еще что-то обсудить?» В беседу вмешалась Маргарита. Лицо девушки исказилось. Она с трудом удержалась, чтобы не прыснуть ядом в сторону парня. Я видела, как девушка нервно кусала губы и сжимала кулаки. Интересно, чем он ее так разозлил? «Нет, уже ухожу». Произнес он, растягивая губу в улыбке и будто не замечая напряжения, искрившего в воздухе всполохами. «К Роберту Васильевичу». Сделав несколько шагов по направлению к двери, молодой человек обернулся и взглянул на меня, пригвождая к месту искристо-голубыми глазами. «И да, Мария Степановна, приятно было с вами познакомиться». Кивнув, я приняла его слова поражаясь тому, как некоторым людям удается производить неизгладимое впечатление парой фраз или жестов. У парня явно талант, которым бесстыдно пользуется его босс. Дверь хлопнула, и морок развеялся. После ухода Луки в кабинете будто кто-то открыл баллон с кислородом. Дышать стало легче. «Уф, как же я его ненавижу!» Выдохнула Маргарита, подбежав к двери и выглянув. Убедившись, что он ушел, девушка вернулась к рабочему столу, куда я отправилась на пружинистых ногах, перебирая в голове список дел, тем самым пытаясь прогнать видение. Нет, такие встречи явно не для меня. Вроде вполне сносный, ответила, присаживаясь и подхватывая неотложные дела, скопившиеся горой на краю стола. Это так кажется. На самом деле он без мыла в то самое место проникнет. Ну, вы понимаете. Усмехнувшись, кивнула и заглянула в папку. Маргарита, однако, предпочла бурчать и метаться по кабинету, чуть ли не заламывая руки. «Ах, да!» Выпустив пар, пробормотала девушка, взглянув на меня с неким сожалением и растерянностью. «Что-то меня понесло, надо бы поработать». «Ты мог бы передать документы с Лукой, а не заставлять меня приезжать». Роберт вошел в кабинет Никольского, разминая затекшую шею. Ему пришлось проторчать в пробке почти час, чтобы добраться до офисного здания Виктора в центре города, попутно решая личные и рабочие вопросы и все больше думая о Марии и о том, что он сделал сегодня утром. Он был раздражен, когда не застал машину Маши у ее подъезда. А ведь он как дурак приехал к ее дому и кружил по двору, пытаясь отыскать сломанную машину. Уехала и ему не сказала. Маленькая и такая привлекательная чертовка, предпочитающая уносить свои шикарные ножки от него подальше. Что же, Роберт готов был побегать, но не сейчас, когда Виктор смотрел на него так, словно требуя сосредоточиться исключительно на нем. «Боб, какого черта ты творишь?» Голос Виктора прозвучал слишком жестко, чтобы Роберт не обратил на это внимания. «Вик, за тоном следи. Буду следить, когда услышу объяснение». Никольский злился. И злился так, что с трудом сдерживался, чтобы не сорваться на крик. Что же, Роберт давно не видел друга в таком состоянии. «Вик, черт бы тебя побрал, Громов! Еще один на мою голову! Что ты-то задумал? Я же просил сидеть и ждать. Мы практически нашли его». «Нет, Вик, не нашли». «Время! Мне нужно время!» «Все наши договоренности уже исчерпаны, я больше не буду ждать. И поэтому таскаешься по сомнительным местам в компании Кира и ходишь на бои. Ты все-таки следишь за мной?» «За Левиным приглядываю, а за тобой нет. Сам нарываешься на неприятности. Мои ребята там все прочесывают. И представь мое удивление, когда мне сообщают, что ты решил помахать кулаками ради забавы со своими сомнительными друзьями. Роберт сложил перед собой руки, скользнув взглядом по заживающим ранкам. «Она права. Нужно обрабатывать царапины сразу». Улыбка едва тронула его губы, но Роберт вовремя опомнился. Сконцентрировав все внимание на бубнящем по ухом Никольским, он выслушал последние новости, которые добыли для них ищейки, и удовлетворенно кивнул. «Впрочем, ничего нового я не услышал», — сообщил Роберт, поддевая друга. Тому пора бы корону немного сбить, иначе возьмется из-за жизни еще одного Громова, что совершенно шло вразрез с планами Роберта. «Ну, конечно!» — взмахнув руками, отозвался Виктор и тяжело вздохнул. Роберт обратил внимание на то, как друг паник. Его ни черта не волновали разборки с Власовым, пропажа Павла, а вот кое-кто, очень родной и близкий, трепал нервы. «Слушай, завязывай накручивать себя». Отмахнулся Громов, принимая расслабленную позу. Мара счастлива. У нее наконец-то появился помощник, которому она полностью доверяет. «И ты на ее стороне», — хмыкнул Вик, прищурившись. «И не потому ли, что в прошлом?» «Так, не лезь!» Никольский хищно улыбнулся, но, выставив руки перед собой, показал. Он не вмешивается, пока не лезет. Однако, если обстановка того потребует... Виктор последний из тех, кто будет спрашивать разрешение. Ладно, Боб, убедил, посмотрим. Но если эта ваша новая помощница не справится, я буду настаивать на своем человеке. Она справится. Отрезал Роберт, мысленно пожелав себе спокойствия. Вик его злил, очень-очень злил. А разве вчера твоя жена не вернулась домой раньше обычного? Роберт взглянул на друга, который криво, изогнув брови, кивнул прикусив язык. «Ну вот, она справляется. И Мара тоже. Дай ей шанс, и скоро получишь жену в единоличное пользование. Она не сдастся без боя. А это уже не мои проблемы». Рассмеявшись, Роберт решил, что в личную жизнь друга лезть не будет. Пусть сам укращает молодую и бойкую супругу, привыкшую жить как кошка, сама по себе. Впрочем, Никольский был точно таким же одиночка, который, к удивлению, всех влюбился. Пусть и не признавался в этом. Что же, чувства всегда были под замком, как и у Роберта, который то и дело вспоминал о Марии и с трудом сдерживался, чтобы не почесать зудящее от волнения ладони. Утром он отвез украденные, а иначе то, что он сделал, нельзя было назвать «волосы мальчишек с расчесок», «независимую клинику». Ему не нужен стопроцентный ответ. «Достаточно лишь подтверждения, и тогда все сомнения, которые съедали Роберта, наконец-то отступят. Он подождет. Он умеет ждать. Итак, давай-ка поговорим о работе». Хмыкнув, произнес Вик, выдергивая друга из тяжелых дум. Тот кивнул и, отгоняя прочь хаотично метавшиеся в голове мысли, полностью сосредоточился на голосе друга.